Восьмое. Москва, какой огромный, странноприимный дом, Всяк на Руси бездомный, Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за нож, Издалека долечи, Ты все же позовешь. На каторжные клейма.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 Одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.